Глава 32 На следующий день встреча с правителем города не состоялась. Причиной послужило прибытие короля из столицы с остатками войска. Тольтеки взяли Кобу. Нужно отдать должное. Не прошло и трех часов, как главу чужаков пригласили во дворец. Причем не одного, а передали просьбу Сахаля повторить демонстрацию оружия. Король выглядел еще массивней Сахаля и, логично, имел более богатый набор из перьев. Он сидел на месте правителя города, а тот, оттесненный приближенными монарха, бежавшими вместе с Сюзереном, вместе с городской знатью стоял сбоку. Достаточно далеко от короля. Повторили, показали. Всем понравилось. После этого уже в прохладе дворца состоялись переговоры, продолжавшиеся несколько часов. Переводчики, жрец и лингвист, были в полном изнеможении. В итоге чужеземцы получили право отобрать по взаимной договоренности пять десятков женщин в наложнице. К восьми комплектам доспехов и оружия, уже оговоренным с Сахалем, Король выкупил еще 20. Остальное король завтрашнего дня берет в аренду и обязуется выкупить в течение года. Сумма аренды – десятая часть от стоимости арендуемых комплектов. Город обязуется поставлять в необходимых объемах продукты питания экспедиции. Взамен войны экспедиции участвуют в обучении хульканов использованию доспехов оружия из металла. Подготовки города к обороне и, главное, король рассчитывает, что в благодарность за гостеприимство чужаки примут участие в отражении штурма, ожидаемого в течение 7-10 дней. Возникающие в процессе вопросы будут решаться на встречах короля и главы экспедиции. На следующий день в городе было объявлено о наборе наложниц для чужаков. В качестве оплаты труда предлагались инструменты, наконечники, копий, стрел и ножи. Прием желающих должен был вестись комиссией, состоявшей из медиков, хевдинга и лингвиста, ставшего уже штатным переводчиком. Разместились они в палатке, чтобы скрыть процесс отбора от зевак. В ней было душновато, но в королевский дворец доступ был ограничен, так что выбора не оставалось. Неожиданно оказалось много желающих, и водили в основном рабыня, рассчитывая получить за них невиданные предметы. Однако были и дочери, и племянницы. Это было понятным для бедных, однако хватало девушек и молодых женщин из знати. У этих мотивом, кроме получения эксклюзивных предметов, являлось желание улучшить кровь семей кровью бледнолицых великанов. Первым осматривал претендента к Хёвдинг. Он не стеснялся и заставлял девушек раздеваться до нога, придирчиво разглядывая. Если претендентка его устраивала, у нее брали на анализ кровь и шариковой ручкой переводчика на плече писали номер. С этим номером девушка должна была прийти к ним через два дня. Вторым местом повышенной активности была площадь. На ней хирдманы, разбившись на группу, учили хольканов правильно надевать доспех и использовать новое для них оружие. Нужно сказать, в качестве товара на продажу были собраны типовые для XIX века кольчужные комплекты доспехов и практически вся номенклатура используемого оружия. К Никодимову подошел Хевдинг. «Боярин, ты знаешь, что у этих...» Он презрительно сплюнул. — У этих нет ворот. Совсем. — Я видел, но не придал этому значения. Извини. Хевдинг хмыкнул. — У нас на родине усадьбы лучше защищены. — Предлагаешь отказаться? Хевдинг сукаризный посмотрел на Никодимова. — Мы слово дали. Обратного хода для нас Нет. Я могу у Самсонова пулемет взять. Хевдинг помолчал, оставляя последнюю фразу без ответа, и перевел разговор на другую тему. Плохо у них тут с разведкой. Или просто мы их плохо понимаем. Знать бы, сколько придет, хоть примерно. А своих отправлять в разведку опасаюсь. Леса тут нет. Да и выглядим мы совсем не как местные. Никодимов пожал плечами, давая понять, что в дела Хевдинга влезать не намерен, и поинтересовался. «Как местные?» Он кивнул в сторону одетых в доспехи тренирующихся индейцев. «Ничего, парни невыносливые, выносливые, хоть и силушки у них маловато. Главное, крови и смерти не боятся, А больше бы времени, глядишь, и кого-то в хирт взять можно было бы». Никодимов решил вернуться к теме, с которой начался разговор. «Что с воротами делать предлагаешь?» Штибор говорил с Айсаком. Тут у них на стены редко лезут, проламывают вход и врываются внутрь крепости». «Так ворот же нет». Айсак сказал, «они их закладывают бревнами и поджимают чем-то». «И?» враги делают тараны из бревна и бьют в бревна. У этих нет железа, чтобы ворота укрепить. У тех нет железа, чтобы било тарана обить. Но все равно рано или поздно пробивают. Или несут большие потери от лучников на стенах и отступаются. Я так понял, что ты уже что-то решил на этот счет. Два входа, нас тридцать человек. Если капитан даст еще 10 из команды, 40. Два входа. Делимся по 20 человек. На каждом ходе 10 человек с копьями встречает. 10 страхуют и меняют уставших и раненых. Учитывая отсутствие у них доспехов и фактически оружия, способного нам повредить, должны удержать. А если через стены пойдут? Хевдинг пожал плечами. Пять сотен хольканов будут в броне и с оружием, которого тут нет ни у кого. На крайний случай вторые десятки у входов могут прорыв закрыть. Да и боярин Штибор один местного десятка по-любому стоит. Никодимов подумал, подсказал. «Меня тоже считай. Я, конечно, не Штибор, но тут и таких нет». Хевдинг одобрительно улыбнулся. Я, боярин, тебя в поле не видел, но слышал, что ты знаешь, с какой стороны за меч браться. Значит, будем биться? Будем, боярин. Пусть мы далеко от своей земли, но наши боги с нами. Через два дня на Барк погрузились пять десятков наложниц, и он, снявшись с якоря, ушел вдоль берега на юг. В пятнадцати милях от города он вошел в лагуну, в которой имелся подходящий, заросший деревьями островок. Команда разбила там лагерь, поставив палатки. Матросы Барка в нынешней ситуации оказались первыми в очереди. Остальным оставалось только завидовать. Одно дело было сделано. Ирдманы в это время гоняли местных хульканов, внезапно ставших новобранцами обучая как индивидуальному бою, так и в строю. Командовал теперь местным войском один из пришедших с королем военачальников. Насколько он хорош, русичи не знали. Но после того, как тот отказал Чтибору в посылке разведки к бывшей столице, поняли, что можно надеяться только на свои силы. Помог и Айсак, послав троих воинов и своей сотни. В качестве поощрения им было обещано по ножу. Разведчики вернулись через пять дней, то есть на седьмой день прибытия короля в город. Количество вражеских воинов подсчитать они не могли, и на вопрос об этом ответили просто ⁇ Много ⁇ Сколько это много, понять было невозможно. Известно лишь количество защитников Тулума чуть больше шести сотен хульканов и около трех сотен ополченцев. Тольтеки появились в полдень следующего после прихода разведчиков дня. Масса орущей раскрашенной пехоты выплеснулась с дороги на Кобу, и как вода в половодье начала обтекать стены Тулума с трех сторон. Впрочем, за пределами дальности местных луков, чем защитники, частично вооруженные импортными луками, немедленно воспользовались. Из массы прибывающих донеслись крики боли и удивления. Дальность стрельбы защитников города оказалась неприятным сюрпризом. Однако эти потери существенно повлиять на соотношение сил никак не могли. Командующий нападавшими отдал приказ – и кочевники пошли на приступ, таща к каждому входу по стволу огромного дерева в качестве тарана. При приближении к стене потери нападавших сразу стали расти, однако это все вписывалось в обычный ход подобных сражений. Чтибор стоял рядом с Никодимовым на ступени пирамиды. Никодимов и Чтибор были в полных максимилиановских комплектах. По рекомендации Чтибора, Вместо мечей у них были по две легких сабли. Никодимов не считал себя обееруким, однако на тренировках иногда по настоянию тренера приходилось брать меч и в левую руку. Совсем уж неумелым он не был. Щибор сказал, что учитывая отсутствие в большинстве случаев какого-либо доспеха, легкие сабли подойдут в самый раз. Выше их, рядом с жертвенным столом, расположились Король, Сахель, Высшие Жрецы и Нак. У подножья пирамиды стоял резерв приблизительно в сотню хольканов. На крыше дворца расположился расчет пулеметной установки, снятой с барка. Патронов было жаль до слез, тем более, что пулемет не относится к экономичным агрегатам. Однако жизни своих людей были гораздо важнее. Самсонов в этом полностью поддержал Никодимова. Чтибор, несмотря на постепенно намокающий от пота под доспешник, улыбался. Его хорошему настроению война не мешала никак. Этой ночью Кими стала его. После того, как он рассмотрел ее среди зрителей, ему стоило большого труда дотерпеть, пока Юрий Николаевич хоть немного освоит язык. Каждый день он задавал ему вопрос, может ли тот узнать у Айсака что-либо об этой девушке. Когда Юрий Николаевич сумел задать тому вопросы, оказалось, что Айсак, кроме того, что эта девушка из семьи, принадлежащей местной знати, больше ничего сказать не мог. Он сам был прислан в город год назад из Кобы. Увидев разочарование Чтибора, лингвист, а ныне штатный переводчик, вызвался поинтересоваться личностью девушки у своего партнера, местного жреца. И на следующий день Чтибор выслушал историю, ошеломившую его. Действительно, девушка происходила из семьи ближников местного Сахаля. Ввиду упущения матери и нянек, она выросла без стандартной для народа мая коррекции внешности, поэтому считалась уродиной и никто из семей их круга родниться с ними посредством взятия ее в жены не желал. Поэтому отцом девушки было принято решение о том, что когда жеребий передачи послания богам падет на их семью, это сделает она. Жрец пояснил, что право передачи от народа майя посланий богам является почетной миссией и разыгрывается среди знати жребием. Это кроме рабов и пленных. Но тех требуется много — десятки, сотни, а иногда тысячи. Кровь простолюдинов ценится богами гораздо дешевле, нежели кровь знати. И если жеребий падет на семью девушки, то право отца предоставить ей эту почетную миссию — возлечь на жертвенный стол и посредством жертвенного ножа уйти с посланием от их народа к богам. В этот момент Штибор побледнел — Поблагодарив Юрия Николаевича и жреца, Чтибор немедленно направился к Никодимову. Валерий Николаевич, выслушав едва сдерживающего волнения Чтибора, пообещал решить этот вопрос с королем при первой же встрече. И на следующий день сообщил, что вопрос по Кими решен положительно. При этом у Никодимова сложилось впечатление, что король, давая обещания относительно девушки, лжет. Естественно, Чтибору он об этом не сказал. Чтибор же время не терял, пополнив свой словарный запас с помощью Юрия Николаевича. Он решился и подошел к девушке. Первая их беседа все же представляла из себя больше пантомиму. Тем не менее, контакт был налажен, и с этого дня встречи их стали ежедневными. Сразу же после наступления сумерек они с Кими шли на берег моря, Чтибор жарил на двоих выделенную ему хирдманами долю мяса, и они разговаривали. Ночная свежесть моря, шум волн, свет луны. А вчера Кими, после уже ставшего традиционным ужина и сообщения Чтибора о предстоящем завтра сражении внезапно взяла его за руку и повела его по песку подальше от города, где и отдалась ему. Сегодня утром его перехватил Никодимов и, оттянув за локоть в сторонку, прошипел ему в ухо. — Чтибор, твою мать! Ты что творишь? Не веришь Силантьеву? Поверь мне, тема крайне серьезная. Чтибор аккуратно убрал руку Никодимова и голосом человека, уверенного в своем праве, ответил. — Неважно, боярин. «Верю я или нет? Перед князем я отвечу сам. А ты что, следишь за мной?» Никодимов с сожалением покачал головой. «Князя, мне поручено присматривать за всеми вами, и я не имею права эту заразу привести домой!» И, вздохнув, добавил. «Ладно, что сделано, то сделано» после сражения немедленно вместе со своей избранницей к сдать кровь на анализ. И сейчас, даже когда сражение началось, уже падали и умирали воины, лилась кровь. Чтибор был еще там, на берегу. И его совершенно не волновала тревога Никодимова.